Глава восьмая. Чужие секреты и убийственно-интересное приглашение. Каждому по силам помочь призраку. Призрак очень ждет твоей помощи. Призрачная энциклопедия, том первый. Вступление. На ступенях стояла Морган, женщина с почты. Она испуганно смотрела на гея, подержав перед собой баллончик, похожий на перцовый. «Что это ты тут делаешь, парень?» Спросила она, строго осматриваясь по сторонам. «А вы?» Вопросом на вопрос ответил ей Гейб. Морган, не обращая внимания на кота, спустилась на несколько ступеней. «Я дружила с Карлотой, и она оставила мне ключи от дома, чтобы я присматривала за ней. Вот решила зайти и проверить, как дом, все ли в порядке». «Чушь!» прошипела Айрис, а Карлота нахмурилась. «Миссис Брони была не из таких», — насупился Гейб. «Откуда тебе знать? Ты же не местный». Морган сощурилась. «Ты узнал, что она пропала и решила ограбить ее дом?» «Нет», — возмутился Гейб. «Я знаком с ее другом, мистером Ллойдом. Он мне все рассказал». «Откуда у вас ключи и что вы здесь делаете на самом деле?» Морган тяжело вздохнула и спустилась вниз, глядя на открытый сейф. Она взяла кое-что мое, и я хочу это вернуть. — И что же она взяла? — уточнил Гейб. — Не твое дело, парень. Уходи, иначе я вызову полицию. — Как раз хотел вам это предложить. Вызывайте. Морга нагляделась. — Как ты нашел этот подвал и сейф? — Лучше вам не знать, — усмехнулся он. — А с кем ты разговаривал? Не унималась женщина, приближаясь к Гейбу. — Вы уверены, что вы готовы к такому? Конечно. — ухмыльнулась она. — С миссис Бруни и Айрис, — честно ответил парень. Морган нервно засмеялась. — Ты сумасшедший! Я думаю, твоим родителям будет не очень приятно узнать, что их сын в чужом подвале общается с мертвой старушкой. Но мы можем просто разойтись и забыть, что встречались. Гейб насторожился и свел брови к переносице. — А почему вы так уверены, что миссис Бруни умерла? — Ну... Замялась Морган, оглядываясь по сторонам. «Она ведь пропала месяц назад! Но это же не значит, что она умерла. Я говорил с ней по телефону. Она завтра приедет». Морган замотала головой и потерла свободной рукой взмокший лоб, а в следующий миг наставила на Гейба баллончик. «Поверь, ты не мог говорить с этой противной коргой по телефону!» «Я за помощью», — сказала Айрис и помчалась домой. Она ворвалась в гостиную, но застала только бабушку. Где мама и дядя Ральф? Что за переполох, Айрис? Возмутилась бабушка. Где они? В доме миссис Бруни женщина с почты Морган и у нее перцовый баллончик. Она может ослепить Гейба или еще чего. Что? Ошарашенно переспросила бабушка, пытаясь встать с дивана. Они уехали в магазин. Звони им и в полицию крикнула Айрис и вернулась к Гейбу в подвал. На полу валялись папка, тетрадь с вырезками и уже сломанная шкатулка с письмами. Карлота с ненавистью смотрела на Морган, которая расхаживала из стороны в сторону, сжимая свое перцовое оружие. «Мои уехали, но бабушка вызовет полицию. Главное — потянуть время», — сказала Айрис. Гейб выпучил глаза и странно показал на Морган, но Айрис ничего не поняла. «Как все могло так далеко зайти? Как?» — заплакала Морган. «Я ведь неплохой человек. Совсем неплохой. Я помогаю пожилым, выращиваю зелень дома, работаю в общественном центре за копейки». Она остановилась и посмотрела на Гейба. «Скажи, где он, и я смогу уехать». «Кто?» — удивился Гейб. «Ключ!» — выдохнула Морган. «Она украла мой ключ от сейфа чёрт миссис Бруни! Я знала, что с ней не стоит общаться, что она не такая, как другие. Но она сама заговорила со мной, позвала на чай. Как я не догадалась, что она подозревала меня с самого начала!» «Что вы воровали у членов Центра? Тех, кому ходили на чай?» Сморщился Гейб. «Это даже не кража!» — оправдывалась женщина. «Я ведь не брала деньги или что-то ценное!» «Не понимаю». Везет тебе, парень. Никогда не воруй. Даже пробовать не смей. Даже мелочь!» Угрожающе сказала она и направила указательный палец на Гейба. «А я не могу удержаться. Это ведь безобидная шалость, которая никому не доставляет вреда». «Не очень приятно, когда твои личные вещи кто-то берёт», берет. не согласился Гейб. «Да им скоро на тот свет. Какая к черту разница?» — схликнула Морган. «Они хватаются за эти вещи, как за сокровища!» Все равно не понимаю. Вам-то они зачем?» — нахмурился Гейб. Морган потерла лоб и стала поднимать с пола и складывать на столик папку, тетрадь, шкатулку и письма. «Ненавижу беспорядок!» — сказала она, после чего вытерла слёзы и села на диван. «Надоела. Больше не могу!» Она поставила баллончик на стол и посмотрела на Гейба. «Это началось еще в юности. Мы так веселились с подругами. Ты, наверное, тоже пробовал украсть что-то маленькое в магазине, да?» Гейб отрицательно мотнул головой. «Конечно, ты хороший, правильный. А я не смогла остановиться. Мне нужно было...» «Воровать?» Неуверенно уточнил Гейб и встал напротив нее. «Не совсем». Это не воровство. Это убытки больших корпораций, которые они даже не заметят. Песчинка на пляже. Сомнительное утверждение. Морган хмыкнула. Я знала, что если продолжу, то рано или поздно меня поймают. Но и прекратить не могла. Тогда я стала брать безделушки, ненужные вещицы у соседей и знакомых. Но все такие жадные, такие мелочные. Все все помнят. Начинают скандалить. Мне постоянно приходилось переезжать, пока я не поняла, что нужно забирать всякое у тех, кому никто не поверит. И так стало намного проще. И наказания никакого. Чем вещь дороже хозяину, тем острее чувство, когда я ее заполучала. «Это отвратительно и ужасно», шепнула Айрис, а Карлота кивнула. «Но я расплачивалась с ними своим вниманием, помогала. Пекла печенье и приносила шоколад, продолжала Морган. Тогда что случилось? Тихо спросил Гейб. Как миссис Бруни узнала о вас? До переезда в Сноу Лейк я взяла брошку одной своей подопечной. Никогда бы не подумала, что она ценная, но та обратилась в полицию. Меня никто не заподозрил, но я решила перестраховаться и переехать. Здесь я начала все сначала. Собрала коллекцию украденных сокровищ, но Карлотта подбиралась все ближе и ближе. Она что-то заподозрила, но у нее не было доказательств. Мы обе притворялись не теми, кем были на самом деле. Я пыталась усыпить ее бдительность, как поступала со всеми, а она искала, как меня подловить. В тот чёртов день она получила письмо из центра, где я раньше работала. Но это же ничего не доказывает. Ничего. Но я нацепила эту чертову старинную брошь, и Карлота ее узнала. Оказывается, историю о пропавшей вещице и ее фото напечатали в газете, представляешь? Она видела ее в газете. И она пошла в полицию. Нет, она видела меня на почте и знала, что я буду работать до самого вечера. Поэтому она пошла ко мне домой, нашла в сейфе украденные вещи и забрала от него ключ. Я забежала на обед и все поняла. «Я все поняла. Она собирала улики против меня». «Вы могли сбежать, но выбрали убить ее?» Ошарашенно спросил Гейб и взглянул на Айрис. «Я ее не убивала. Так вышло случайно». Морган вновь заплакала, пряча лицо в руки. «Случайно?» «Да, мне нужен был ключ, чтобы избавиться от улик». И тогда я бы уехала, а ей никто не поверил, просто еще одна отписка от ее жалобы. Но если бы полиция нашла улики, то меня бы стали искать и посадили в тюрьму. Из-за какого-то хлама. Чужого хлама, — поправила Арис. Я знала, что ей пришла посылка, и это был предлог наведаться в гости, не выдавая того, что я все поняла. Я взяла конфеты и добавила в них снотворное. Мы бы выпили с ней чай, она скушала конфету и уснула. Мне надо было только забрать ключ. И вы пошли к ней? Да. Карлотта достала красивый сервиз, чтобы сбить меня с толку. Но не стала есть конфеты, даже не притронулась. Она поняла все. Я незаметно взяла ее телефон, а потом вышла в туалет. Нашла в прихожей ключи и заперла входную дверь. А когда вернулась к ней... То призналась, зачем пришла и что ей некуда деваться. Для усиления эффекта соврала, что на улице меня ждет сообщник. Я думала, она поступит рассудительно. Но это была непреклонная Карлота Бруни, произнесла Айрис. Она проводила меня в кабинет и попросила подождать. Я думала, Карлота принесет ключ, и мы все уладим, но она не возвращалась. Я пошла ее искать и поняла, что она сбежала через кухню. Я последовала за ней и догнала на причале. Мне нужен был только мой ключ. Чертов ключ!» «И что случилось?» — спросил Гейб. Вдалеке уже слышались сирены. Она поскользнулась и упала в озеро. Лёд был совсем тонкий, и она провалилась. Это была случайность. Просто случайность. «Но вы не помогли ей!» — возмутился Гейб одновременно с Айрис. «Нет!» Заплакала Морган, все сильнее всхлипывая. «Она бы все рассказала полиции! Это же была Карлота Бруни!» «И вы ушли, думая, что ваши тайны утонули вместе с миссис Бруни!» Разочарованно выдохнул Гейб. «Да, я вернулась в свой дом, но ключ так и не смогла найти. Прибралась, вернула ее телефон, забрала письма, конфеты со снотворным и чайную пару», — мотнула головой Айрис. «И чашку с блюдцем!» — схлипнула женщина. «Не смогла удержаться. И это стало последней каплей, последней вещью, что я украла. Они теперь постоянно напоминают мне, что я натворила». «Но зачем вы пришли сюда сегодня?» — спросил Гейб, слыша громкий вой сирены. Морган посмотрела на лестницу, где вот-вот должны были появиться полицейские. «Не знаю. Я испугалась и хотела еще раз поискать ключ». «Потому что я стал расспрашивать про Карлоту и посылку». «Да, я думала, что коробка, которую она зачем-то прихватила, и мой ключ, утонули вместе с ней. Но ты ведь нашел ее? Гейб кивнул. «Она ее где-то спрятала по дороге к причалу. А ключ?» Гейб вытащил из кармана тот ключ, что был в кукле, и показал Морган. Она молча кивнула и тихо заплакала. Сверху послышались крики полицейских. Гейб сидел у камина в доме Айрис и пил успокаивающий чай, который умела делать только ее бабушка. Тетя Люси принесла очередную тарелку с печеньем, тетя Матильда подкинула дров в камин, а мама и дядя Ральф вернулись из кабинета. Тэд звонил. Улыбаясь, сказала она. Морган во всем призналась и отдала им ключ, чтобы вещи вернулись к своим владельцам. Так что сейчас Ральф отвезет тебя домой, Гейб. Вы с Айрис молодцы и ты вел себя очень храбро. «Спасибо», — улыбнулся Гейб и посмотрел на Айрис. «Мы команда и раскрыли серийного вора», — засмеялся он. «И я знал, что Айрис не даст меня в обиду. Мне просто нужен друг. Живой», — захихикала она. Парень встал, поблагодарил за угощение и направился к двери. «Счастливого Рождества, Гейб! Счастливого Рождества, Айрис!» «У нас на завтра есть миссия Санты-Клауса, если ты еще хочешь. Издеваешься? Конечно, я в деле. Веселее Рождества у меня еще никогда не было!» Засмеялся он. Утром носки на камине были полны сладостей, а сбоку от него стояли подарки в яркой упаковке, среди которых развалился дух, играя с ленточками. Мама и тетя готовили завтрак и накрывали на стол в кухне, дядя Ральф пытался включить гирлянды на яблоне в саду, а бабушка важно наблюдала за всеми и руководила, словно дирижер оркестром. В комнате витал пряный аромат, играла праздничная музыка с бубенцами, которая тихо подпевала тетя Люси, пританцовывая у стола. «С Рождеством, милая!» — сказала бабушка, заметив Айрис. «Я тебя очень и очень люблю», — обернулась мама и улыбнулась ей. «Мы все тебя очень любим!» Заулыбалась тетя Матильда и заглянула в духовку, где готовились ее булочки с корицей, которые она делала на каждый праздник. «А я люблю вас», — призналась Айрис. «А теперь мне надо помочь миссис Бруни». Дядя Ральф, Айрис и Карлота Бруни заехали за Гейбом и направились к дому мистера Ллойда. «Если я не вернусь через час, меня ждет жестокое наказание», — предупредил Гейб. «Отнимут карманные деньги?» — засмеялась Айрис. «Пожизненное заточение с младшими братьями!» — хмыкнул он. «Мы не позволим!» — заверил дядя Ральф и прибавил скорости, пока они ехали мимо заснеженных деревьев по берегу, обнимавшему озеро Блюр. Но в доме мистера Ллойда никого не оказалось. «Что будем делать?» — спросил Гейб, а Карлота настороженно посмотрела на Айрис. «Поедем к его внуку» улыбнулась Айрис. Они доехали до поворота, свернули направо и нашли дом 22, украшенный гирляндами. Дверим открыл мальчик лет десяти. «Привет, я Гейб, а твой дедушка от Мальчик настороженно кивнул. «У меня для него подарок от Санты. Передашь?» Мальчик осторожно взял завернутый подарок. «А мой?» «А твой он положил под елку еще ночью». «Дедушка просто уже не ребенок, поэтому его подарок пришлось доставлять мне. Санта уже не успевал, понимаешь?» «Ты почтальон?» — недоверчиво спросил мальчик. «Почти». «Кто там?» — крикнул женский голос. «Мне пора», — сказал Гейб и пошел обратно. «Вы останетесь посмотреть?» — спросила Айрис у миссис Бруни и так кивнула. «Но потом вам нужно вернуться к нам, и дух проводит вас на границу». «Спасибо», — прохрипела старушка. «Вы говорите?» — изумилась Арис. «Больше меня не сковывает страх и разочарование. А дорогу границы я найду сама». «Вы уверены?» — уточнила Арис. «Еще бы! Я что, по-твоему, немощная старушенция? Жаль, у меня нет ручки и бумаги. Я бы все о тебе рассказала твоей маме». Гневно сказала миссис Бруни, а потом улыбнулась. И ушла. Дядя Ральф остановился у арендованного дома недалеко от причала. Гейб выбрался из машины и посмотрел на Айрис. Дашь номерок? спросил он с улыбкой. Извини, на этой стороне сеть не ловит. Пожала плечами Айрис и увидела грусть на его лице. Мы еще увидимся. Не знаю, хотя я могла бы вернуться в Брок. Что? Нахмурился дядя Ральф. Я шучу, отмахнулась Арис. До встречи, Гейб. Когда-нибудь, на другой стороне. Я буду скучать, Арис. Надеюсь. Грустно улыбнулась она. После праздничного завтрака все члены семьи Арис пошли открывать подарки. Она смотрела на родных, и ее переполняли чувства любви и гордости. Она никогда так не ценила то, что было в ее жизни. Их поддержку, принятие и любовь. Все устроились на ковре перед камином, и Арис стала открывать подарки. От тети Матильды ей достали связанные носки со снежинкой, от дяди Ральфа пособие по психологии призраков, а от тети Люси писательский дневник. Арис развернула небольшой сверток от бабушки ⁇ навигатор. Чтобы ты всегда смогла отыскать дорогу домой, ⁇ сказала бабушка и быстро смахнула слезинку. «А теперь открой мой», — тихо произнесла мама, сидя рядом с ней. Арис взяла подарок, она уже знала, что там, даже не открывая, но порвала яркую красную бумагу со снеговиками и прижала к груди тетрадь, за которой так и не смогла приехать. «Когда ты мне написала, что забыла тетрадь, я нашла ее за твоим столом. Она была причиной, по которой ты села в тот поезд. Тетрадь, которая упала в щель у окна». Когда все случилось, я хотела ее сжечь, но так и не смогла. Там были твои истории, ты жила в ней, в каждой строчке, в каждом слове. И вот спустя год, ты вернулась за ней. Это твое незаконченное дело. Нет, улыбнулась Арис и посмотрела на маму. Я вернулась не из-за нее, я вернулась домой. Когда все подарки были открыты, Арис подозвала к себе кота, все утро светившегося голубым светом. Нам пора, дух, спросила она. Кот вальяшно встал и потянулся. Арис увидела, что он лежал на каком-то конверте. Что это? Не знаю, ответила мама. Ральф, дай сюда! властно сказала бабушка и протянула руку. Дядя Ральф взял конверт и посмотрел на Арис. Это для тебя. «Для меня?» — удивилась она, поглаживая кота. Арис открыла конверт и достала листок. Развернула его и увидела штамп, на котором были скрещены три метлы, а за ними стоял призрак. Арис опустила взгляд и прочитала. «Арис Мот, вы приняты в самую престижную призрачную академию Вичбар. Добро пожаловать!» «И что мне делать?» Арис показала всем листок. Решать только тебе, милая, ответила мама. Мы поддержим любой твой выбор. Арис задумалась и, посмотрев на родных, широко улыбнулась. Что ж, надеюсь, это будет убийственно интересно.